Было решено утром выехать в Загубниково. Со мной вызвался поехать Зуев, а Авдееву решили оставить в районе. Попрощавшись с Федотовым, мы вышли из дома райкома. Была морозная мартовская ночь. На пустынной улице редко встречались прохожие. Снег поскрипывал под ногами, дышалось легко и привольно. Мы шли молча. Вот убито сперединого, думал я. Нет пока никаких нитей для раскрытия дела. Даже нет определённой версии. Примерно только известно, когда и как она была убита. Но кто, зачем и почему это сделал? Спиридонов своей советской работой был ненавистен кулацкой прослойке Загубникова. Но кто из этих кулаков и как организовал убийство? Кулаки сами редко идут на это. Они предпочитают действовать через кого-то, умело направляя со стороны удар, используя личные мотивы, бытовые раздоры, низкий моральный уровень исполнителя, его зависимость и тому подобное. Кого в данном случае могли использовать? Сперединова была одинокой женщиной, но она была близка с Ивановым. Он старательно отводил следствие от своей деревни. Иванов почему-то первый и так настойчиво высказал подозрения относительно задержанных, которые, видимо, невиновны. Чем больше я обдумывал все детали этого дела, тем чаще всплывал Иванов. У меня смутно, но всё более уверенно складывались подозрения о его причастности к убийству. И я решил тщательно проверить в деревне личность и роль этого человека. Было совсем светло, когда мы подъехали к Загубникову. Деревня была уже на ногах. На наши сани смотрели с нескрываемым любопытством, видимо, догадываясь, кто мы и зачем приехали. Избушка с передоновой стояла на откосе, недалеко от проруби. Когда мы осмотрели внутри избу, то не нашли ничего указывающего на следы борьбы или крови. После осмотра приступили к допросам свидетелей. Выяснилось, что отношения с Передоновой и Иванова не были секретом для деревни. Иванов происходил из зажиточной середняцкой семьи. Тридцатилетний парень, он долго жил в городе и в прошлом году вернулся в Загубниково, где поселился в семье. Вскоре сошёлся с со Передоновой, но продолжал жить дома. Иванова в деревне не было, он поехал в районный центр. Мы направились к его избе. По дороге нам встретилась высокая краснощёкая девушка с подёнником полным молока. Мы спросили её, как пройти в избу Иванова. Вам товарищу Володько нужно? Так его нет, он уехал. Я сестра его. Как вас зовут? Маруся. А вам зачем? Ну, пойдём в избу, поговорим. Мы пошли в избу. Никого, кроме Маруси, не было. Девушка нервно мяла в руках передник и не поднимала глаз. Маруся, что вы так волнуетесь? спросил я. Мы ведь не кусаемся. Вы расскажите нам, где вещи лежат. Девушка вздрогнула и испуганно спросила: Какие вещи? Я умышленно свёл на нет острый, видимо, для неё вопрос. Да брата вашего вещи, полушубок его. Полушубок брата, протянула Маруся и с облегчением вздохнула. Новый полушубок на нём одёт, а старый вон в сенях висит. Было ясно, что девушку испугал вопрос о вещах, но что этот испуг прошёл, как только выяснилось, что спрашивают о вещах брата. Всё прояснилось. Мною овладело то особое, радостное и уверенное чувство, знакомое каждому следователю, когда он находит правильный след. А почему, Маруся, продолжал я, вы даже не спросите, зачем нам полушубок, кто мы, зачем приехали? Маруся опять потупилась и медленно произнесла: "Знаю, вы ведь на счёт с Передоновой приехали. А полушубок мало ли зачем? Вот он, полушубок-то". И она охотно пошла в синью за полушубком. Я остановил её: "Не надо, Маруся, нам полушубка. И вообще нам вещей вашего брата не надо. Другие вещи нам нужны, с Передоновой вещи. Где они?" Девушка залилась краской, закусила нижнюю губу и, запинаясь, произнесла. — Что вы меня в дело путаете? Мне разве нужны вещи-то? Я тут ни при чем. У меня свои вещи не хуже. Я за брата не в ответе. Она начала рыдать, выкрикивая отдельные полусвязные фразы, смысл которых сводился к тому, что она не повинна в убийстве, но о вещах знает. Мы стали ее успокаивать. Придя в себя, всё ещё всхлипывая, Маруся рассказала, что накануне обнаружения трупа с Передоновой, она проснулась поздно ночью и слышала, как пришли с улицы брат и его приятель, Сенька Трофимов. Они о чём-то шептались. Девушке стало интересно, и она прислушалась. Говорили о каких-то вещах, где их спрятать. Володька предложил зарыть в овине. Потом ушли. А через некоторое время вернулся Волочка и лёг спать. Утром, как нашли надежду в проруби, продолжала Маруся: "Так я догадалась, что это дело". Побежала Вавин, а там Надеждин полушубок и валенки спрятаны. Я вечером и говорю Волочке, а он как закричит, весь красный стал: "Не твоё, говорит, дура, это дело. Молчи и точка, а то я тебе дам путёвку на тот свет". Вместе с Марусей мы пошли в Авин и нашли вещи. Они были зарыты в соломе. К вечеру приехали Иванов и Трофимов. Оба были на веселье. Увидев в избе Зуева, Иванов подошёл и бойно заговорил: "Здравствуйте, начальство. Мы к вам, а вы к нам, так оно и получается. Я всё на счёт дела езжу, так что сведения собираю. Прямо в помощники к вам записался". Высокий плечистый парень, он прямо смотрел в глаза, широко улыбаясь губастым ртом. От смеха глаза сощурились и бегали как мышата, юрко и беспокойно. "Бросьте Иванова дурака валять", перебил я его. "Всё уже выяснено. Вы арестованы как убийца с Передоновой. Извольте рассказывать, кто вас подослал, зачем вы это сделали?" "Меня!" зарычал Иванов. Меня подозреваете? Я как собака всё узнаю, помогаю, и меня же за шкуру здорово живёшь, дорогие товарищи. Не выйдет это. Мы молча показали ему вещи. Иванов сразу сник, отвернулся и тихо произнёс: "Признаюсь, наше дело. Мы убили по пьяной лавочке, напоили как дураков и послали" Теперь всё скажу. Уже к утру закончился допрос Иванова и Трофимова. Оба признались, что убили Спиридонову. В эту ночь их пригласил к себе загубниковский кулак Заливанов. Немолодой уже грузный человек, он долго угощал парней водкой, и всё соболезновал Иванову. Выходит, Володенька связался ты со старой бабой. Ни тебе погулять, ни жениться, не даст тебе старая ведьма ходу. А ведь, парень-то, прямо будем говорить, один на деревне. Любая девка пойдет, не нарадуется, да и моя фенька хоть сейчас. А девка-то что груздочек? Он долго еще говорил. И выходило, что вся жизнь Иванова потеряна и сломана из-за связи со Спиридоновой, которая действительно уже надоела Иванову. Он хмелел, слушая злобные обжигающие слова, и когда Заливанов заговорил, что надо убрать Натьку, и всё общество скажет спасибо, хоть и не будет знать, кто убил. Он поднялся и вместе с Сенькой пошёл к Спиридоновой.